Рога буйвола. Сэр Генри Кертис, это знают все его друзья, один из самых гостеприимных людей на свете. Историю, которую я намерен вам рассказать, я слышал у него в доме в Йоркшире. Многие из вас, вероятно, знают о том, что сэр Генри Кертис и его друг капитан Гуд недавно вернулись из Африки, где они нашли огромное сокровище. Зарытые, как полагают, или египтянами, или, может быть, какими-либо другими народами древности. Я прочел об этом в газетах накануне моего отъезда в Йоркшир и вошел в дом сэра Генри Кертиса, сгорая от любопытства узнать подробности. Увидя Кертиса, я сейчас же спросил его об этом, и он подтвердил правдивость газетного сообщения. Но рассказать историю находки Он отказался на отрез, так же как и капитан Гуд, который гостил у него. Вы все равно не поверили бы мне, сказал Кертис с задушевным смехом, составлявшим приятную особенность его характера. Подождите, когда приедет охотник Коттермен. Я его жду сегодня вечером. Он возвращается из Африки, и до его приезда ни я, ни Гуд не скажем вам ни слова об этой находке. Коттерман все время был с нами. Он знал об этом уже давно. А если бы не он, нас с Гудом, может быть, не было бы сейчас здесь. А теперь прошу меня извинить, я еду его встречать. Так мы ничего и не добились от него, хотя все собравшиеся гости сгорали от любопытства. Перед обедом Гуд принес огромный неошлифованный алмаз и показывал его всем, говоря, что есть и более крупные. Гости удивлялись, пытались заставить капитана разговориться, но он оставался тверд. В то время, как драгоценный алмаз переходил из рук в руки, дверь отворилась и вошел Кертис в сопровождении Алона Кутермена. Гуд тут же спрятал камень в карман и поспешил навстречу небольшому сухощавому человеку который застенчиво подходил к собравшемуся обществу хромая на одну ногу. "Да вот он, говорил Кертис, живой и невредимый. Друзья мои, позвольте вам представить одного из самых старых охотников и наилучших стрелков Африки, который застрелил больше слонов и львов, чем мы с вами видели в жизни". Все повернулись и смотрели на странного хромого человечка. Такого скромного и незначительного на вид, но внушающего к себе невольное уважение. В него были короткие сидеющие волосы, торчавшие наподобие колючего кустарника, добрые карие глаза, которые, казалось, замечали решительно все, и загорелое, обветрившееся лицо, по цвету напоминавшее красное дерево. Отвечая на приветствие Гуда, Он заговорил с акцентом, привлекшим всеобщее внимание. Случилось так, что я за столом сидел рядом с Аланом Коттерменом. Конечно, я сделал все возможное, чтобы извлечь из него так заинтересовавшую всех историю. Его соседка с другой стороны, действовала столь же энергично, как только я умолкал, исчерпав свои доводы. Но Алан Коттермен Натрис отказался рассказывать об находке. Прямо против того места, где мы сидели, к стене были прикреплены огромные клыки слона и крючковатые рога буйвола, по-видимому, очень старого. Беседуя с Коттерменом, я заметил, что его взгляд то и дело останавливается на этих трофеях. Предполагая, что история их может быть связана с историей находки. Я повел наступление с этой стороны и спросил: "Не знает ли он, как они добыты?" "Да", ответил он, усмехнувшись. — «буйвол, которому принадлежали эти рога, убил двух моих охотников. К одному из них я был очень привязан". Я отдал эти трофеи Кертису, когда он уезжал из Наталии несколько месяцев назад. После обеда соседка Коттерман решительно сказала ему: "Мистер Коттерман, Кертис и капитан Гуд довели нас до агонии и любопытства, отказываясь рассказать историю найденного сокровища до вашего приезда. Мы больше не хотим ждать. Пожалуйста, начинайте". "Да-да, начинайте", послышалось со всех сторон. Но Коттерман Робко оглянувшись с конфуженной всеобщим вниманием, ответил, однако не менее решительно: "Мне очень жаль, что я должен обмануть ваши ожидания, но я не могу рассказывать. И вот почему. По просьбе Кертиса и капитана Гуда я написал полный и правдивый отчет о том, как мы нашли копьё царя Соломона. Так что вы все скоро узнаете, как было дело. Но до выхода книги в свет" Я ничего не могу сказать вам о нашем путешествии, просто потому, что в нем было очень много слишком невероятного. Рассказывая о нем кратко, я рискую, что вы меня примете за одного из тех бессовестных болтунов и врунишек, которые рассказывают о том, чего они никогда не видали, и описывают диких животных, которых они никогда не убивали. Я уверен, что мои спутники по экспедиции поддержит меня в этом направлении. Спутники, конечно, поддержали его, к величайшей досаде всех гостей. "Дорогой мистер Коттермен", сказал я. "Вы обманули наши надежды. Мы ждали хлеба, а вы дали нам камень. Это нехорошо. Но, может быть, вы и согласитесь рассказать нам, по крайней мере, об этих бивнях и рогах под ними?" Я плохой рассказчик, сказал старый охотник. Но если вы будете снисходительны, я, пожалуй, расскажу вам, но только не о бивнях слона, потому что это относится к истории о копьях царя Соломона, а о буйволовых рогах, которым теперь уже почти десять лет. Браво, воскликнул Кертис. Мы все очень рады вас послушать. Аллан. Начинайте. Только наполните сначала свой стакан. Исполнив эту просьбу и отхлебнув глоток вина, старый охотник начал. Десять лет тому назад я охотился в Центральной Африке, в местности, называемой Гадгара, недалеко от реки Чоби. Со мной было четверо туземцев: погонщик и проводник, родом из земли Матабеле, затем один Гуттентот по имени Ганс и охотник зулус, который уже пять лет сопровождал меня в моих странствах и которого звали Машуни. В Гадгаре я нашел здоровую местность, с хорошей по времени года травой. Там я разбил лагерь, устроил, так сказать, свою штаб-квартиру, откуда и предпринимал экскурсии во все стороны, охотясь за дичью, причем больше всего меня привлекали слоны. Но мне не везло. Я добыл очень мало слоновой кости. Поэтому я был очень обрадован, когда туземцы сообщили мне о том, что в пяти километрах от места моей стоянки находится довольно большое стадо слонов. Сначала я хотел перенести туда и весь свой лагерь, но отменил это намерение, потому что местность, по словам туземцев, кишела смертоносными мухами ЦЦ. Укус их смертелен для всех животных, кроме диких зверей, слов и человека. Я оставил в лагере погонщика и проводника и взял с собой только ганса и зулуса Машуни. Мы вышли из лагеря рано утром. А на другой день к вечеру достигли той местности, где, по словам туземцев, были замечены слоны. Но и здесь неудача сопровождала у нас в том, что слоны действительно там были не могло быть ни малейшего сомнения, потому что следов их мы нашли сколько угодно. На земле валялись выдернутые с корнем деревья мимозы, повернутые листвою вниз, чтобы удобнее было лакомиться их сладкими корнями. Но самих слонов нигде не было видно. Очевидно, они ушли, и нам ничего не оставалось, как идти за ними. И заставили же эти животные нас прогуляться. Мы шли по следу в течение двух недель и дважды видели их, но дважды теряли снова. Это было великолепное стадо. Наконец, когда мы нашли их в третий раз, мне посчастливилось убить одного, но после этого они скрылись так поспешно, что мы их уже не могли догнать. Погоню пришлось бросить. Мы пошли обратно в лагерь раздосадованные неудачи таща с собой бивни убитого слона. К вечеру на пятый день мы дошли до холма, с вершины которого было видно лощину, где стояла моя повозка. И признаюсь, сердце мое наполнилось радостью возвращения к домашнему очагу. Лагерь для бродяги-охотника то же, что дом для оседлого человека. Я поднялся на холм И взглянул в ту сторону, где должна была находиться повозка. И что же? Повозки там не было. Насколько хватал глаз, земля была покрыта черной обгорелой травой. Я тер глаза, всматривался и наконец заметил кучку бесформенных деревянных обрубков там, где я оставил повозку. Обезумев от горя и тревоги, Я побежал с Гансом и шуни к ручью, где был разбит наш лагерь. Когда я добежал туда, мои худшие опасения оправдались. Повозка и все, что в ней оставалось, включая ружья и патроны, было уничтожено степным пожаром. Прежде чем уходить, я велел погонщику выжить всю траву кругом лагеря, чтобы обезопасить себя от подобных несчастных случайностей. И вот какие были результаты. Я негодовал на себя за то, что он не сделал этого сам. Лентяи очевидно не выжгли все, или, может быть, даже сами устроили этот пожар по неосторожности. Что касается погонщика и проводника, я так и не узнал, что с ними сталось. Вероятно, опасаясь моего гнева, они ушли, прихватив с собой валов. Я их больше не видел. Я сел на берегу ручья И глядя на печальные остатки моей повозки, готов был заплакать. Машуни и Ганс свирепо бронились, побронелись, один позулуски, другой по-голландски. Положение наше было незавидно. Мы находились приблизительно в 480 километрах от Бамангуата, столицы земли Кама. Это было ближайшее место, где мы могли получить какую-нибудь помощь. Все наши припасы, оружие, одежда, пища Все было уничтожено. Я остался в чем был: Во фланелевом костюме и башмаках из грубой кожи. Хорошо, что со мной было ружье, но патронов осталось очень мало. У Ганса и Машуни тоже было по ружью и немного патронов. С этими запасами нам предстояло пройти 480 километров по дикой, почти необитаемой стране. Я часто попадал в затруднения. Но это было худшее из всех. Но охотник должен быть готов ко всему. Надо было выбраться из неприятного положения. Проведя очень тревожную ночь возле остатков повозки, мы рано утром отправились в путь. Если бы я начал рассказывать вам по порядку все, что мы пережили, вам пришлось бы слушать меня до полуночи. Поэтому я с вашего позволения пропущу все, кроме того приключения, В о котором служат вот эти буйволовые рога. Мы шли почти целый месяц. И вот когда уже в шестидесяти пяти километрах от Бамангуата мы расположились на ночлег, положение наше оказалось довольно печальным. Ноги были изранены, одежды изорвана, сами мы изголодались. Вдобавок я жестоко страдал от лихорадки. Наполовину ослеп был слаб как ребенок. Заряды наши были на исходе. У меня остался один, у Ганса и Машуни три на оба ружья. К счастью, сохранились спички, так что мы могли развести костер. До наступления темноты оставалось не больше часа. Местность для лагеря была самая подходящая, рядом со следом животных, по которому мы шли. В почве находилось небольшое углубление, окруженное мимозами с плоскими верхушками, а на дне его из земли бил прозрачный ключ, образуя небольшой водоем, окруженный густой сочной травой. В тот день мы ничего не ели, потому что утром уничтожили последние остатки антилопы, которую я застрелил дня два тому назад. Ганс, который был лучшим стрелком нежели Машуни, Взял два из оставшихся трех патронов и пошел попытать счастье. Я сам был настолько слаб, что не мог идти. Машуни от нечего делать стал строить из веток мимозы шалаш для ночлега в нескольких шагах от воды. Дорогой нас очень беспокоили львы, а так как я был очень слаб, то это действовало мне на нервы. В предыдущую ночь мы чуть не стали их жертвами. Когда постройка шалаша была закончена, мы услышали выстрел, приблизительно на расстоянии полутора километров. "Слышишь", сказал Машуни. "Ну теперь голодный отец мой. Наши желудки съежились и высохли, как бычьи пузыри, но скоро они наполнятся свежим жареным мясом. Ганс глупый малый, но он стреляет хорошо. Да он стреляет хорошо." "Ободрись, отец, скоро на костре будет жариться свежее мясо, и мы опять будем сильные и здоровые". Он продолжал болтать и утешать меня до тех пор, пока у меня не разболелась голова, и я попросил его замолчать. Вскоре после того, как мы услышали выстрел, солнце село в красном зареве заката, и наступила непроглядная африканская ночь. Львы, дожидаясь луны, еще не выходили на охоту. Остальные звери и птицы спали уже. Невозможно описать глубокую тишину этой ночи. Она действовала на меня тяжело. Я тревожился тем, что Ганс долго не возвращается, и мне казалось, что под покровом тишины природа скрывает неведомую трагедию, разыгравшуюся у нее на глазах. Было тихо, однако, как в могиле. Машуни, сказал я наконец. Где же Ганс? Не знаю, отец, печально ответил он. Может быть, он устал и уснул, а может быть, он не знает, куда идти в темноте. Машуни, ты не мальчик, чтобы говорить такие глупости. За все те годы, что мы охотимся вместе, видел ли ты хоть раз, чтобы Готтен тот сбился с пути или заснул дорогой, таща убитую дичь? Нет, макумазан. Я не знаю, где конец, Машуни сказал я наконец. Сойди к воде и принеси мне немножко той травы, что растет на берегу. Я голоден, я должен что-нибудь съесть. Нет, отец мой, не пойду. Там, наверное, духи. Они выходят на ночь из воды и сидят на берегу, чтобы просохнуть. Так говорили мне жрецы. Машуни был один из самых смелых людей, которых я встречал когда-либо. Но он боялся сверхъестественного. неужели мне идти самому упрекнул я его зулус решительно выпрямился нет макумазан я пойду он пошел и вернулся с большим пучком травы которую я принялся есть с жадностью неужели ты не голоден спросил я его очень голоден отец мой тогда ешь сказал я подвигая к нему траву Нет, макумазан, я не могу есть эту траву. Если ты не будешь есть, то умрешь с голоду. Ешь, Машуни. Машуни долго смотрел с недоверием на траву, потом взял небольшой пучок и сунул его в рот с печальным вздохом. И зачем только я родился осужденным на то, чтобы питаться травой, подобно валу, — проговорил он. Если бы моя мать знала это, она убила бы меня, когда я родился он все время причитал, пока не доел принесенную траву до конца, объявив напоследок, что желудок его набит, но холоден, как гора, покрытая снегом. Зулусы не любят зелени. И в другое время я бы искренне посмеялся над Машуни, но в ту ночь мне было не до смеха. Вскоре после того, как Машуни доел траву, мы услышали голос льва находившегося значительно ближе от шалаша, чем это было бы желательно. Вглядываясь в темноту и чутко прислушиваясь, я действительно увидел блеск его желтых глаз и услышал громкое дыхание. Мы громко закричали, а Машуни, чтобы испугать льва, подбросил несколько сухих веток в костер. Это, по-видимому, произвело свое действие, потому что В течение некоторого времени мы его больше не слышали. Как раз в это время взошла полная луна, залив землю серебряным светом. Редко я видел лунную ночь подобной красоты. Было так светло, что я легко мог читать мелкую запись карандашом в своей записной книжке. Как только луна взошла, к воде потянулась дичь. Я видел, как звери спускались по небольшому пригорку направо от нас. Большой олень-самец прошел вблизи шалаша и долго недоверчиво смотрел на него. Его красивая голова с ветвистыми рогами ясно выделялась на фоне неба. Мне очень хотелось выстрелить в него и запастись таким образом надолго мясом, но помни, что у нас осталось только два патрона. И что при луне легко промахнуться, я оставил свое намерение. Олень между тем направился к воде, и через минуту после того я слышал громкие всплески воды и тяжелые удары копыт по земле. Что это было, Машуни, спросил я. Да это проклятый лев, олень почуял его, ответил Машуни. Не успел он закрыть рот, Как мы услышали глухое ворчание на другой стороне пруда и мощный рев совсем недалеко от нас. "Так их двое?" воскликнул я. Они прозевали оленя, как бы они не съели нас. И опять мы подбросили в огонь сухих веток и начали кричать. И опять львы отошли от нас. Машу не сказал я, Согласен, ты не спать до половины ночи, пока луна не станет вот над этим деревом. Тогда разбуди меня. Но смотри хорошенько. иначе вы обглодают твои кости раньше, чем ты успеешь состариться на три часа. Мне надо немного отдохнуть, иначе я умру. Вождь, — ответил Злус. "Ты можешь спать. Спи, отец мой, спи спокойно. Мои глаза будут открыты, как звезды. И будут как звезды, охранять тебя. Но хотя я был очень утомлен, я не мог сразу последовать его поэтическому совету. От лихорадки болела голова, а кроме того, меня сильно тревожила судьба Ганса. Как мы найдем без него дорогу в Бамангуато с раненными ногами, пустыми желудками и всего двумя патронами в запасе? Да и сознание, что где-то недалеко Бродит два голодных льва, действовало далеко не успокоительно. Кроме всего этого, я нестерпимо тосковал по трубке, а это при создавшихся обстоятельствах было равносильно тому, чтобы тосковать по луне. Но под конец я все таки заснул и видел самые противные сны. Один из них я отлично помню. Будто я наступил на огромную кобру, которая поднялась опираясь на кончик хвоста и прошептала мне на ухо Макумазан. И она повторяла моё имя так настойчиво, что наконец я проснулся. Макумазан, они здесь, здесь, шептал голос Машуни над моим сонным ухом. Поднявшись, я открыл глаза и увидел Машуни, указывающего рукой на воду. Последовав взглядом за его рукой, Я вздрогнул, хоть и был уже в то время старым охотником. В шагах в двадцати от пруда был большой муравейник, а на вершине его, сдвинув все четыре ноги вместе, стояла огромная львица. Пока мы смотрели на нее, она наклонила голову и облизала лапы. Машуни сунул мне в руку свое ружье, шепнув, что оно заряжено. Я поднял его и прицелился в львицу, но при неверном свете луны было слишком легко промахнуться. Я поспешно вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок бумаги и укрепил его на передней части ружья. Хотя я и очень спешил, тем не менее это заняло несколько минут, и прежде чем я успел устроить все как следует, Машуни дернул меня за рукав. И указал на бесформенный силуэт в тени небольшой мимозы, росший шагах в десяти от воды. Что там? прошептал я. Я ничего не вижу. другой лев ответил он. Чепуха, ответил я. Ты просто трусишь, и у тебя двоится в глазах. И я наклонился вперед и стал вглядываться в темноту. И словно в ответ на мои слова, тень зашевелилась. Из-под дерева вышел великолепный лев с чёрной гривой. Он показался мне очень большим. Пройдя несколько шагов, он увидел меня, остановился и начал вглядываться. Он стоял так близко, что я видел отражение мигавшего огня в его злых зеленоватых глазах. "Стреляй, стреляй", шептал Машуни. Он сейчас прыгнет. Я поднял ружьё, и установил клочок бумаги на фоне светлой шерсти на груди льва как раз посредине между передними лапами пока я прицеливался лев оглянулся через плечо по моим наблюдениям львы всегда делают так прежде чем прыгнуть потом он слегка согнулся и я видел как он расставил все четыре лапы я спустил собачку в последнем мгновении Когда лев уже готовился прыгнуть, выстрел потряс тихий воздух ночи, и через мгновение лев упал головой вниз в полутора метрах от нас и покатился по земле, разоряя судорожными движениями лап наш непрочный шалаш. Мы успели вовремя отскочить, и он прокатился через шалаш прямо в огонь. Там он поднялся, сел на землю как собака и начал реветь. Что это был за рёв? Мне никогда не приходилось слышать ничего подобного. Он с трудом набирал воздух в лёгкие и испускал тяжёлые, потрясающие звуки. А потом вдруг свалился на бок и затих. Львы обыкновенно умирают на боку? Со вздохом облегчения я взглянул на его подругу, на муравейник. Она стояла по-прежнему, окаменевшая от ужаса, оглядываясь по сторонам и помахивая хвостом. Когда умиравший лев затих, она, к величайшей нашей радости, повернулась, прыгнула и исчезла в темноте. Тогда мы тихо подошли к распростёртому зверю, причем Машуни напевал зулусскую хвалебную песню о том, как макумаза, охотник и охотников Глаза которого открыты ночью, как днем, убил льва, который пришел, чтобы пожрать его. Опасаться было нечего. Лев был мертв, как набитые соломой чучело. Пуля прошла на вылет через все его тело. Ружье Мартини обладает удивительной силой, несмотря на то, что пуля пробивает сравнительно небольшое отверстие. Да, к счастью лев принадлежит к числу тех животных, которых легко убить. Я провел остаток ночи в глубокой дремоте, положив голову на бок убитого льва, несмотря на то, что от шкуры его пахло довольно неприятно. Когда я проснулся, розовый свет зари загорался на востоке. В первую минуту я не мог понять тревоги, которая камнем лежала у меня на сердце. Потом запах львиной шкуры напомнил мне все события минувшей ночи. Я встал и посмотрел кругом, надеясь увидеть ганса, который непременно вернулся бы с рассветом, если б с ним не случилось несчастье. Но его нигде не было, и я перестал надеяться, что бедняге удалось уйти от беды. Поручив Машу не развести огонь, Я начал поспешно снимать шкуру с убитого льва, а потом отрезав два куска мяса, и жарил их. Как это ни странно, мясо льва очень вкусное и напоминает скорее всего телятину. Когда мы покончили с завтраком, солнце уже встало. Напившись воды и умывшись, мы отправились искать Ганса, предоставив остатки льва в распоряжении гиен. Мы оба были довольно опытные следопыты, поэтому без труда нашли следы Ганса и пошли по ним. Мы прошли, вероятно, около полутора километров, когда заметили, что след гунца сливается за следом буйвола, и решили, что Ганс выслеживает его. Мы пошли по этому двойному следу и вскоре вышли на открытую лужайку, посреди которой росло старое дерево мимозы с уродливой изогнутыми корнями, под которыми какое-то животное величиной приблизительно с муравьеда вырыло себе нору. В шагах в пятнадцати от дерева была группа густого кустарника. Смотри, макумазан. Смотри, воскликнул Машу невозбужденно, когда мы подошли к кустарнику. Буй напал на него. Смотри, вот здесь он стоял, когда стрелял на него. Смотри, Как крепко он уперся ногами в землю. Вот отпечаток его кривого пальца. Смотри, буйвол несся, как ураган с горы. Его копыта раздирали землю. Ганс попал в него. Ты видишь кровь на земле? Он убегал, истекая кровью. Все это написано на земле, мой отец. "Да", ответил я ему, "я вижу". Но где же Ганс? Не успел я договорить, Как Машуни ухватил меня за рукав и указал рукой на дерево. Мне и сейчас еще делается нехорошо при воспоминании о том, что я увидел. На высоте двух с половиной метров над землей в развилине дерева застрял ганс. Вернее, его труп, заброшенный туда, вероятно, рассеверипевшим буйволом. В боку под сам мёрёбрами Была огромная рана, из которой вылезали внутренность. Одна рука повисла, и с нее была ободрано вся кожа и мясо. Зрелище это было так ужасно, что мы не могли сдвинуться с места в оцепенении. Потом я понял, что произошло. Боевал со свойственной этому животному жестокостью, уже после смерти Ганса стоя под деревом слизывал мясо с руки врага жестким, как скривниц языком я слышал раньше подобные истории но относил их к разряду охотничьих рассказней теперь я больше не сомневался мы стояли под деревом сокрушаясь о гибели спутника когда наши печальные размышления были прерваны самым неприятным образом Густой кустарник в пятнадцати шагах от нас раздвинулся с треском, и из него, издавая глухие гортанные звуки, появился буйвол, направлявшийся прямо на нас. Я, впрочем, успел заметить на его боку кровь от раны, которую нанес ему бедный ганс, и обратил внимание на то, что бок животного сильно разодран, вероятно, в схватке со львом. Он приближался к нам с поднятой головой, Буйволы опускают голову только перед тем, как нанести удар. Все быстрее и быстрее. Машуни вскрикнул и отпрыгнул в сторону. Я инстинктивно поднял ружье. Стрелять в голову было безрассудно. Толстая кость не пропустила бы пули. Но когда Машуни отскочил в сторону, буйвол помедлил немного, как будто собираясь погнаться за ним. И это дало мне возможность всадить ему пулю. Пуля раздробила ему плечо и вышла в бок, но она не остановила его, хотя он пошатнулся. Бросившись на землю с быстротой отчаяния, я откатился под защиту спасительных корней дерева, залезая в чью-то нору, насколько позволили мне мои размеры. Буйвол в одно мгновение догнал меня, опустившись на колено со здоровой стороны, Другая нога у него беспомощно болталась от раны в плече. Он пытался извлечь меня из-под корней крючковатым рогом. Когда он подбежал к дереву, он сильно ударился концом рога от дерева и обломал его, как вы видите. Ему очень скоро удалось просунуть рог под корни дерева. Я пятился все дальше и дальше, ощущая на лице его горячее дыхание. С каждым ударом рога, расширявшим отверстие, он подвигался ко мне все ближе и ближе. Длинный горячий язык висел у него изо рта. Чувствуя, что надо как-нибудь защищаться, я схватил его за язык и изо всей силы скрутил его. Животное замычало от боли и ярости и сильно отдернуло голову, но рог его зацепился за кутку. И он вытащил меня наполовину из норы. Я понял, что мое дело проиграно, и начал громко кричать: "Он схватил меня мошенни!" Он схватил меня. Когда Буйвол вытащил меня из-под дерева, я успел заметить мошенника, который подбегал с огромным кривым оссягаем в руке. В следующее мгновение я свалился с рога и слышал звук стали, врезавшейся в мясо. Взглянув вверх, я увидел, что машуни вогнала вогналасягай в бок буйвола, а сам приготовился бежать. Но увы, было слишком поздно. Со страшным рычанием, брызгая кровью изо рта и ноздрей, рассверепевшее животное подкинуло машуни вверх как пёрышко, потом дважды боднуло его. Я поднялся на ноги со смутной мыслью оказать помощь. Но я не успел сделать и двух шагов, как буйвол, испустив протяжное мычание, упал на землю рядом со своей жертвой. Машуни еще дышал, но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что час его пробил. Рог буйвола пробил ему бок, поранив легкое. Я опустился, охваченный глубоким горем, на колени рядом с ним и взял его за руку. Он мертв?» — прошептал Машуни с трудом. Мои глаза ослепли. я не увижу. Да, он мертв. Он ранил тебя, Макумазан? Нет, мой дорогой друг. Я цел и невредим. Я рад. Он замолчал, и я слышал свист воздуха в его развороченном легком. Макумазан, ты здесь? Я не вижу тебя. Я здесь Машуни. Я умираю, Макумазан. Земля вертится, вертится. Я ухожу, во тьму. Я уверен, отец мой, что еще долго, долго ты будешь вспоминать Машуни, который был рядом с тобой, когда ты охотился на слонов, как бывало. Это были его последние слова. Он потерял сознание и вскоре умер. Я отнес его тело к норе под деревом и спрятал его туда, положив рядом, по обычаю его народа, оссягай. Потом, чувствуя себя совершенно одиноким, я долго стоял около дерева и плакал как женщина. Я не стыжусь признаться в этом.